Love you, Господине нашим, Высокопрят архиепископе Евсевии, в честне, пресвительстве, во Христе, дядонстве, во всем прични, люди, Господу помолимся. О молнии, Господи! наместники, все честне, нет, наместнике, архимандрите, тихонет, братья и святые обители, сия. Господу помолимся. Господи, помолимся. О благохранейней стране нашей власти и воинстве. Я Господу помолимся. Провиделись и всяком граде, стране, И веры, живущих в ней, Господу, помолимся. Ой, ой, ой, ой, ой. О благораспарении воздухов, о изобилии плодов земных и времени к Господу, помолимся. Ой, и плененный плененных, и о спасении Господу помолимся. Господи, Его избавитесь нам от скорби, гневой нужды, Господу помолимся. храни нас Боже твоей благодатью Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и приста Деву Марию Со всеми святыми, помянувшись сами себе друг друга И весь живот наш Христу Богу предадим. Духом святым, не был Они любуются, печатаются, вопрошат, в лето все устрояющие царство израили Речи, есть ваше разумение времена и это Я же отец положи своей власти но примите силу на все, Святого Духа на вы, и будете мы свидетели, в Иерусалиме же, и во всей Иудее, и Самарии, и даже посредник земли. Иду, и Духови твоего, моему. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, тебе все на землю Aleluja. call oh. Бог мой и все лишь И великом славой Его, Славой Я был единородным Господом, И с благодати истинным, Я, свидетельствую, дедус, в это время его возвогло Сели Его жирем, И же по мне годы предал мою бысть. Я по первой небе, я от исполнения Его мы все приняком, и благодать, его, возблагодать, яко закон мой всем дан быть, благодать же истина, Иисус Христос. A B morlo 다가 Belim Bona glab In vale Fig sa na Sve mi Великом Господине Отце наше, святых по приарке Алекси, Ио Господине наше, высокобря священии, же и пистолет и все его крести, братья наши. молимся, мы похранили стране нашей по всех Благочии сердец мо наших живи повсяком благочесті і чистоті. Уйди молюсь тебе, паче, слави боже. Єще молиться брадство наше, ради респє, değerli создатели себе одни росіяни, і авше все, що и суда церкві брате, держуючи посілу православну. Обращение, основаники Бога все от неписковой И все эти и болящихся все эти скорбящих страдающие, И у нее за умножены Zdravljši, za pojoči, da predstavljši v ljudi, Zdravljši na tebe velikej milosti. Oh boy. И господина и и и и и и и и епископы православные, братья святые обители сия, священство, монашество, благотворители благоукрасители, святые обители сия, поющие. и всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Своем, Всегда ныне пришла и že Господа no gospodo prosi O jo vali vali vali vali Ищи Христове проси, пресвятую, пречистую, преблагословенную славную матычицу нашу Богородицу и приста, Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и живот ваш Христос. Честный царе Господу помолимся, Господи моим Яково человека любез Бог нас прием его святых и небесные мыслины свяжественники, воню поголскание духовного дом, вас Господь нам божественным благодать и да, Святого Духа помолимся. Gospod je prvi. Vozvoreni so nova vseti, skorbi gneve nožni, Bogu Потысивай исти истину, Христос, Сын Бога живаго, пришедый мир грешный, и спасти, от них же первый есть Мать, Ище веру я хотею самое пречистое тело Твое, чистное, Болю, тя, оба, тебе, мя, и все самое честная круг Твоя, молюсь бы Тебе по меня и прости, и моя воля и неволя. Я же словом, я же делом, я же ведьем и не Неведем, Исподоби меня неосуждебно причастите все при чистых твоих тайн. Восставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечерий, Твоя тайная дня, Сыне Божий, причастниками о приме, не по врагов твоим тайнам повестки, Не ложданики дам якой угол, но якоработники слове звучать. Помени меня Господу за царство. Да не в духе для возмущения, будет не при течение святых твоих тайн Господа. Снова исцеление души и тела. Hallelujah. Святи Его, ибо и мы раби Твоим чести славу и, и воспоминание хлама до воскресения, то вот, Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, им же от вечной работы враже, и отадарусь нерешимый вкус разрешение, свободу и приведение у лучиков пред Твоим величеством ныне, во все светлый сейф. Преславный и, и спасительный день Пасхи всей приносит, наше же всего и того, Лобзающих и от него вкушающих, Твоему небесному благословению Причастники быть и сотворив, И всякую болезнь и недуг от нас Твоей силой отжени. Здравия всем подавая, Ибо эти источник благословения И цельбам подателям, и Тебе славу воссылает предначальному Отцу, Своим народным Твоим Сыном, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, длиннее, свитно, и вовеки веков. Аминь. Тебе, и